Лавальер, в свою очередь, краснея, поблагодарила художника и удалилась в соседнюю комнату, куда за ней пошел король, позвав де Сент до Сент-Эдьяна. «Да завтра, не правда ли?» — обратился к лавальер Людовик. ну что, если ко мне придут, государь, и не застанут меня? Так что же? Что будет со мной? Какая вы трусиха, Луиза! А что, если за мной пришлет принцесса?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 После этого деенттеньян отпустил художника. Мольберрт краски в палитра еще не были убраны, как из-за порьеры высунулась голова Маликорна. Денттеньян де принял его с распростёртыми объятиями, но в то же время с некоторой грустью. Облако омрачившее царственное солнце в свою очередь затмило и его верного спутника. Маликорн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 Его величество действительно настаивали на вашем присутствии? Очень настаивал. И пригласил также художника, которого я сейчас встретил. Потребовал, господин Малекорн. Потребовал. В таком случае и отлично понимаю причину недовольства его величества. Каким же образом он мог остаться недоволен буквальным исполнением своего распоряжения? Ничего не понимаю. Маликорн почесал затылок. В котором часу король назначил свидание, спросил он. В два часа.